Глава девятнадцатая. Мохнатый кошмарик. Ваше сиятельство, я знаю, что вы настаивали на личной встрече с моим женихом, но сейчас он в заграничной командировке. А раз вы не хотите откладывать переговоры, я взяла на себя смелость сама их провести. Произносит лакомку, усаживаясь в свое любимое кресло в гостиной. Тонкие руки блондинки изящно берут чашку с принесенного слугами подноса. Напротив на диване развалился один из сыновей графа Огенрылова Юрий. Он отпивает кофе из своей чашки, не отрывая жадного взгляда от фигуры Альвы. Такой красавицы молодому Агенрылову еще не приходилось видеть. Мотнув головой, юный граф возвращает на лицо презрительно-высокомерное выражение и произносит презрительным тоном. «Без разницы, если у вас есть право выступать от рода вещих». «Вещих Филиновых попрошу». С улыбкой поправляет девушка, и парень кривит губы. А Генриловы по знатному происхождению в разы и уступали Филиновым, а потому ему было выгодно общаться с позицией, что бастард Данила больше вещи, чем Филинов. «Да, у меня есть доверенность представлять род в обществе. Но все же конкретные цены, номенклатуры товаров и прочие условия лучше обсуждать с госпожой Кирой Игоревной. Как раз цены и не устраивают меня». Подчеркивает и Генрилов. «Они слишком рыночные. Я же думаю, что мой род, в силу своей знатности, достоин более индивидуального отношения». Лаком кокивает в такт словам Сынкографа: Альва не проявляет ни удивления, ни прочих эмоций. Лишь дождавшись, когда собеседник закончит, замечает. «Я знаю, ваше сиятельство, что Кира Игоревна уже донесла до ваших людей политику компании». Наши гвардейцы рисковали жизнями, чтобы раздобыть аномальное мясо и поймать живыми телят рогогоров. Цена более чем оправдана. И без ответных преференций с вашей стороны мы не можем снижать прейскурант. Но, как я знаю, наши с вами бизнесы не пересекаются. Забавно. Хмыкает генрылов, отставив чашку на стол. Что именно? То, что из-за своей упертости вы можете потерять намного больше гвардейцев, и не только их. Он скользит недвусмысленным взглядом по груди лакомки. «Это угроза», — буднично спрашивает Альва. «Констатация факты», — произносит граф. «Ваш жених сейчас во Франции, насколько мне известно. Других сильных магов у вас нет. Да и вообще, личную силу малолетнего главы рода я бы тоже поставил под сомнение хотя бы в силу возраста. Но учитывая, как он пошумел в последние дни со стишковыми и митовичами, то опустим этот момент». «У нас есть и другие маги». Лакомка по-прежнему спокойная и улыбчива. «Вы о себе!» А Генрилов вглядывается в девушку. «Накопитель у вас, безусловно, внушительный, но рисунок каналов позволяет предположить, что вы не приспособлены к дальним атакам. Может, вы физик?» Он прищуривается, активируя дар сканера. «Это даже не важно. Зал огня с дистанции вас уничтожит». «У нас есть и другие маги». Повторяет Лакомка. «И не только». Мяу! Раздается утробное сзади Агинрылова. Граф оборачивается и тут же испуганно отшатнувшись падает с кресла на пол. Над высокой спинкой кресла нависает огромная голова шархана. Тигр встал на задние лапы и облокотился сзади на спинку. Пасть раскрыта, острые клыки блестят, розовый язык едва подрагивает. Рядом свисают его широкие передние лапы с выпущенными когтями. Забавно! Голосом Агинрылова произносит тигр. Граф, опомнившись, вскакивает и пятится от кресла. Опасному зверю он ничего не мог противопоставить. Юрий унаследовал материнский дар и является всего лишь сканером, пускай и мастером. Поэтому ему и поручили заведовать закупочной компанией. Давление на Филиновых — это инициатива только Юрия. Благодаря скидкам на мясо он хотел улучшить свою репутацию в глазах рода. В это время в дверях появляются две красивые девушки — блондинка и брюнетка — И у Юрия сердце уходит в пятки. Обе — мастера. Может, еще не полноценные, но совсем близко. Как они в столь юном возрасте достигли такого ранга? Девчонки ведь не старше первокурсниц. «Лакомка зачем звала?» — спрашивает блондинка, и, заметив Юрия, кивает ему лениво. «Здрасте». «Думаю, мы закончили ваше сиятельство». Завершает встречу Лакомка. «Цены не поменяются. До скорого». И, кстати, когда выйдете из дома, не забудьте поднять голову вверх. Один наш питомец был на прогулке, когда вы приехали. Вам стоит на него взглянуть. Закончили. Голосом Альвы мурлычит тигр, и Юрий, взяв ноги в руки, спешит на выход. На крыльце он задирает подбородок. Усевшийся на жерде над домом рассерженный дракон машет крыльями, сгоняя осмелевших голубей. Это зрелище придает графу стимул еще быстрее покинуть резиденцию вещих филиновых. Про цены на мясо он забывает напрочь. Лакомка же подходит к окну и, отодвинув занавески, с усмешкой наблюдает за удирающим и генрыловым. Мелинда большой молодец. Мало того, что он обеспечил дома внушительные, угрожающего вида мохнатой и чешуйчатой охраной, так еще и о своих невестах позаботился. Лакомка тоже ощущала на себе эффект мозговых волн Данилы. За последнее время ее накопитель немного подрос. У остальных невест же вообще произошел настоящий скачок. Лакомка встряхивает волнистыми волосами и принимается за дела. На всякий случай нужно предупредить гвардию. Вряд ли Агенрылов отважится напасть, но Альва не простит себе, если с невестами Мелинда что-то случится. Милен мне понравился больше, чем Париж. Солнечный городок, чистые улицы, да и люди здесь приветливые и испуганные. Хотя, возможно, последнее мне просто кажется. Ведь перед приездом мы все же надели на змейку хиджаб. Нечего народ смущать голой горгоной. Она, конечно, поначалу сопротивлялась, бурчала, жарко, фака. Но за еще одну голову жирабура согласилась потерпеть. Приехал сюда я с небольшим отрядом. Лена с Софией остались в Париже под охраной посольства, надеясь управиться за день-два и вернуться в Версаль на переговоры с кишелья. Я не рассчитываю здесь заполучить шаунии, да и царь от меня и не ждет ничего подобного. Моя задача — наладить мосты с кишелье и французским дворянством, и все. Можно уезжать. На этом моя представительская функция выполнится, а дальше пускай трудится банкратов. Первым делом я заезжаю к местному градоправителю. «О, прибыли, голубчик!» Радостно встречает меня седобородый сухенький старичок в отделанном древесиной кабинете. Знаем, знаем, с какой миссией вы здесь и всецело приветствуем вашу инициативу. Жить я нам нет из-за этой усадьбы, город не может разрастись. Как я слышал, только дворянские кварталы. Так там и проживают самые уважаемые жители. Восклицает градоправитель, а я и не спорю, сам ведь уже дворянин. Миссия данила вы только скажите, что нужно для изгнания той бестии, и мы все предоставим. Только пропуск в усадьбу. Пожимаю плечами. Градоправитель отводит меня в приемную и дает поручение кудрявой шатенке подготовить пропуск, затем удаляется к себе. Миссия, мой компьютер как раз завис». Она удрученно хлопает тонкой ладонью по огромному выпуклому агрегату, пытаясь привести его в чувство. «Сейчас придет мастер и будет чинить. Я вынуждена попросить вас подождать». «Мадам, а без него никак не оформить пропуск?» «Интересуюсь, с опаской поглядывая на гудящего электронного монстра». Либо у него вентилятор сломался, либо он очень голодный. Мы пытаемся хранить всю информацию в электронной базе. Вздыхает девушка. Без нее пропуск будет недействительным. Делать нечего, придется подождать. Ох уж этот прогресс. Вроде бы он должен ускорять работу людей, а не наоборот. Ну, так как я сам, еще в прошлом мире привыкший к молниеносным умным гаджетам, не горю желанием возиться с этим допотопным агрегатом, то решаю пока подышать свежим воздухом. Да, не прогрессор. Более того, не подвержен сильной ностальгии. Меня больше привлечает изучение магии, астрала, аномалий и намирья, а не воровство чужих песен, сценариев фильма и прочего добра из прошлого мира. Хотя, вероятно, на этом можно было бы заработать, но далеко не факт. Мир все же другой, поведенческие паттерны тоже. Так, например, демократические лозунги здесь просто не поняли бы. На улице я любуюсь фасадами окружающих домов. Что не говори, а французы умеют красиво строить. Вернее, умели. Это ведь старинные постройки. Машины с гвардейцами и змейкой стоят на парковке администрации. Я решаю в одиночку прогуляться по узким улочкам центра. Сильно бояться мне нечего. От снайперской пули спасет зеркальце, а при прямом нападении самим врагам же придется хуже. Мое внимание привлекает возня в одной из подворотен. Мой разум в режиме боевого сканирования улавливает около шести сознаний. Может, за мной пришли? Да нет, не магишь. Из любопытства заглядываю в обшарпанный угол. В темном углу за мусорными баками шайка мавров наседают на такого же темного паренька. Есть тут во Франции черная эмиграция. Судя по юному возрасту бандитов, это молодежная банда. Не сразу улавливаю суть происходящего, Но вроде бы один из гопников отказался выполнять поручение банды — грабануть богатую старушку. Вот остальные и решили его избить, чтобы не спорил с паханами. Сейчас его макнут в мусорный бак. Ладно, заступлюсь за беднягу. Авось в карму зачтется. Эй, сникерсы! Выхожу я в проход и швыряюсь каменным диском в воздух. Оставьте гуманиста. Ага, молодцы. Спринтуйте, в этом вы мастера мы это больше по стрельбе по мишеням». Мавры разбегаются, только пятки сверкают. А спасенный паренек, вместо того, чтобы радоваться, визжит высоким, натреснутым голосом. «Что вы наделали? Они же не оставят все просто так! Они доберутся до моей мамы!» «Надо же, какой голосистый!» Оперный певец пропадает. «Не доберутся!» Отвечаю я, прочищая пальцем заложенное ухо. «Они ее даже не вспомнят, как и тебя, кстати». Парень делает недоуменное лицо. Ну, хоть заткнулся, наконец. Я телепат. Мне не составило труда затереть им воспоминания о тебе. Так что расслабься. Ну и прекращай заниматься бандитизмом. Да я даже не начинал толком. Вздыхает он. Не могу я грабить стариков. Правильный парень, похоже. Только запутавшийся. Но теперь точно уяснил, что нет никакой романтики бандитской жизни. Есть только окукование за решеткой до мамкины слезы. Я возвращаюсь обратно в администрацию градоправителя. К этому времени компьютер уже реанимировали, и девушка с виноватой улыбкой выдает мне пропуск в усадьбу. Спускаюсь на парковку к кортежу, после чего отправляемся в проклятое место. На подъезде к усадьбе стоит КПП военных. Показываем пропуск и проезжаем внутрь периметра. Один из военных, капрал Бонд, вызвался быть проводником. Он уселся ко мне в салон и начал чесать языком чешут бонт много в свое удовольствие змейка недовольно бурчит под покрывалом хиджаба я же слушаю и выуживаю полезную информацию граница элитного квартала тянется за небольшим леском желая застройка и дальше бы разрослась да демон мешает интересно что раньше усадьба находилась в пустыре за городом и никому до нее дела не было кроме рода герцы Но собственники не смогли справиться с бедой, съехали и отдали усадьбу в собственность короны, которая тоже не смогла разобраться с демоном, а лишь поставила заслон. Почему демон не нападает на военных? Уточняю. «Месье, у нас у всех щиты!» — замечает Бонд. «Демон способен завладеть только незащищенным сознанием». Выходит, демон больше себя никак не проявляет. Завладеть чьим-то телом — единственная его атака. Кортеж останавливается возле крыльца. Дом выполнен в классическом стиле, в облицовке много мрамора, притом стены лишены каких-либо украшений, лишь элегантные и строгие интерьеры. Внутри иду только я, остальные встают на патруле вокруг дома. Змейка остается спать в машине, уже вечереет, а она привыкла рано ложиться. Сначала я гуляю по всем комнатам, включаю сканера, использую телепатическое сканирование. Глухо! Либо демон умеет хорошо прятаться, либо он все время сидит в астрале и только иногда выходит, но непонятно, как это ему может удаваться. Придется серьезно заняться его поиском. Я выбираю гостиную своей штаб-квартирой. Открываю нараспашку все окна. Тут довольно пыльно, много лет никто не убирался. Стрихнув толстый слой пыли с кресла, усаживаюсь и погружаюсь в астрал. Второй уровень без изменений. Никаких колебаний, все тот же спокойный белесый туман, демона нигде не видно, только пара гигантских мух жужжит. Куда же он тогда девается? Да и демон ли это вообще? Возвращаюсь в реальность. Достаю из кармана флягу с отваром. Приготовил по одному из рецептов лакомки. Запах не ахти, но я не собираюсь смаковать эту бодягу как вино». Перед употреблением связываю с отрядом, проверяю связь и объявляю боевую готовность. Ну и велю разбудить змейку. Также приказываю гвардейцам связаться с военными на КПП, чтобы они тоже были на чеку, мало ли. Я не знаю, какой именно эффект вызовет то, что собираюсь сделать. Переговорив, глотаю отвар. В нос бьет запах грязных носков, приходится на пару минут отключить себе обоняние, чтобы допить гадость. Отложив флягу, усаживаюсь поудобнее и жду. Я кладу руку на подлокотник и замечаю выросшие на пальцах когти. Поворачиваюсь к зеркалу у камина. Мое отражение обзавелось рогами. Глаза горят пурпурным огнем. Еще и ужаса буквально выплескиваются через край моего сознания. Стой рядом, обычный человек без щитов. Он бы уже рухнул в обморок. «Так, так, так, а где же демон?» Мои органы чувств активированы на пределе, поэтому от меня не уходит мощный выброс энергии пополам саура и испуга. Выброс направлен куда-то наружу, а вот страх существа никуда не делся. Больше всего его плещутся в соседней комнате. Оттуда же раздается грохот мебели. Вскакиваю и молниеносно несусь туда. Комнатой оказывается библиотека. Пара стеллажей перевернута, а по горе упавших книжек бегает туда-сюда бежевый кудрявый щенок. Кажется, эта порода называется лабрадудель. Он испуганно тявкает и пытается нырнуть в стену, но только тщетно бьется головой об собственную тень. Я бросаю взгляд на маленькую лужу на полу. Видимо, щенок от испуга прояснул. и замечает меня и бессильно тявкает, забившись в угол. Мгновенно беру кудряша под ментальный контроль, но не тут-то было, мои щупы соскальзывают. Причем в щенке явно сидит чужая сущность». «Этот лохматик одержимый». «Интересненько», — произношу я. А щенок, между тем, отважно бросается в свой последний бой. Он прыгает на мой ботинок и отчаянно грызет шнурок. За шкирку поднимаю маленького собакина и телепатически сканирую его. Просто пытаюсь подключиться к сущности без насильственных действий. «Ага, получилось. Прочитываю память». «Необычно». Внутри щенка никакой не демон, а аномальный зверь, причем бестелесный. Призраки все-таки существуют. Ну, почти. Это очень непростой зверь. Он может создавать некие теневые карманы, в которых обычно и прятался от французских телепатов. Не знаю пока точно, что это, но сейчас из-за страха зверек не может сконцентрироваться и нырнуть в карман. Лохматый продолжает дрожать, как осиновые листы, умоляюще скулить. «Спи, малыш». Я выключаю оба сознания и щенок вместе с гостем засыпают. Потом решу, что с ним делать. Именно с ним, а не с ними. Сознание щенка и зверя давным-давно срослись, и теперь они неделимое целое. Через гарнитуру в моей уху вдруг связываются гвардейцы. Мегамозг военные на КПП объявили тревогу, говорят, что на них напали одержимые. Прием. Я удивленно смотрю на заснувшего щенка. Махнатыш. «Кто еще сидел в твоем теневом кармане?»